Подворчание Варта, которого не было слышно из-за всеобщего гомона, Грайс думал, что если бы Грант Пейтон потрудился надеть свое желтое платье, то смог бы, наверное, утихомирить любителей, и тогда все выяснилось бы гораздо быстрее. Наконец порядок в зале восстановили, и, воспользовавшись угрюмым молчанием озадаченных любителей, Лукас продолжил речь. Он рассказал историю Альбионской труппы. Оргбюро было создано по его словам, чтобы тайно следить за настроением служащих, сводить на нет опасные разговоры, гасить опасное любопытство и поддерживать в Альбионе спокойствие. Когда понадобилось, члены Оргбюро открыли прием в Альбионскую труппу, где вредные для Альбиона слухи и домыслы уничтожались безвредными. Так, например, слухи о том, что Альбион проводит опыты с продовольственными карточками, печатает паспорта и готовит государственный переворот, были инспирированы высокопоставленным администратором миссис Памелой Фосс. Лукас посетовал на ее отсутствие и сказал, что она, по-видимому, вызвана для доклада верха. Тут Лукасу опять пришлось умолкнуть и на этот раз прервал его, как ни странно, ситца. Медленно, с лицом белее мела, подошел он к сцене, и в упор посмотрел на Лукаса. «Не затыкаете мне рот, мистер Ардах. Мистера Лукаса следует поставить в известность, что я тратил на дела альбионской труб около 15 часов в неделю. Я приходил на каждое собрание и помогал миссис Фосс в нерабочее время. Я занимался отбором и проверкой новичков после работы. Я без конца мотался с миссис Фосс, по окраинам Лондона и даже ездил в другие города за свой счет, причем она разрешала мне оплачивать ее обеды, и все это для того, чтобы раздобыть сведения подчиненных Альбиону компаниях. А теперь вы объявляете мне, что моя работа, связанная с лишениями и денежными затратами, была никому не нужна, и что миссис Фосс хладнокровно водила меня за нос? Грайсу была близка и понятна гневная вспышка Сидзе. Он и сам почувствовал себя таким же несправедливо оскорбленным, когда Копланд признался, что, заставляя его разыскивать мебель, просто морочил ему голову и заметал следы. «Вы не совсем правы, мистер Сидз», — ответил, помолчав Лукас. «Но вообще-то мы должны, конечно, перед вами извиниться, а издержки вам возместят». «Да подавитесь вы моими деньгами», — С необычной для него грубостью выкрикнул Ситц. Он повернулся на каблуках и зашагал прочь от сцены. Грайс был уверен, что он уйдет из зала, громко хлопнув дверью, но ошибся. Ситц привычно застыл на своем облюбованном посту, злобно огляделся, выхватил из кармана записную книжку и стал яростно скрести в ней вечным пером. Наверное, подсчитывает расходы, решил грайс «Боюсь, что мы должны извиниться не только перед мистером Сидзом», — сказал Лукас. «Вы все добровольно тратили свое свободное время на изыскания, которое вела альбионская труппы. Но это было необходимо. Без альбионской труппы наша фирма не могла бы существовать. И тут, кстати, мне надо еще раз извиниться перед самоотверженным мистером Сидзом. Когда он позвонил в компанию братья Бинны, Я разговаривал с ним не очень вежливо, опасаясь, что он может узнать мой голос. Но поверьте, леди и джентльмены, я контролировал звонки в так называемой дочерней компании Альбиона не для того, чтобы следить за вами, а только для проверки, не ведет ли кто-нибудь из альбионцев самостоятельных изысканий. Этого мы допустить, как вы вскоре поймете, просто не могли. Я вот сказал, что альбионская труппа была необходимо, Но рано или поздно ее все равно пришлось бы, как говорится, прикрыть. Не знаю, сколько времени она могла бы еще просуществовать, если бы нас не поторопили кое-какие события. Мистер Грайс тут? Этот вопрос, или, пожалуй, приказ показаться начальству, застал Грайса врасплох. Чувствуя, что щеки у него пылают, он смущенно встал хотя варт шипящим шепотом советовал ему послать Лукаса к раз такой-то матери. С радостной тревогой он видел море повернувшихся к нему лиц. «Я должен поздравить вас, мистер Грайс. Вы оказались весьма проницательным сыщиком. Вам, новичку в альбионской труппе, никак не скажешь, что вы считали ворон. Благодарю вас, мистер Лукас. Грайс гордо выпрямился, даже слегка подскочил, удивляясь, почему столь справедливое публичное поздравление не вызвало аплодисментов. С шипением «Да не тянитесь вы перед ним, как халуй!» Вард дергал его за полу пиджака, и он неохотно сел. Великая минута миновала бесславно и очень быстро. Энергичный мистер Грайс наткнулся, как уже сообщил вам председатель, «На объединение Экспорт. Мне неизвестно, побывал там мистер Грайс или нет, но если бы ему удалось проскользнуть мимо швейцаров, он обнаружил бы, что Экспорт поразительно похож на Альбион. Узнав об этом, вы, конечно, обменялись бы впечатлениями с коллегами из Экспорта, а они действительно ваши коллеги, и начали бы дальнейшие розыски». Можете не сомневаться, что вскоре вам встретились бы другие фирмы, похожие как дождевые капли на Экспорт и Альбион. Я не уполномочен разглашать сведения о количестве подобных фирм, но они есть во всех крупных городах вроде Лондона, Ливерпуля, Бирмингема или Манчестера. И должен вам сказать, что каждая такая фирма создала под тем или иным названием собственный комитет установления истины, А значит, попался на удочку не только мистер Ситц. Вам удалось бы узнать, что управляет всеми фирмами один совет директоров. Однако ничего таинственного или зловещего, могу поклясться вам, леди и джентльмены, в наших директорах-распорядителях и нет. Это люди с обостренным чувством долга, откликнувшиеся, как они уже делали не раз, на призыв правительства бескорыстно послужить своей стране. Мистер Грайс правильно углядел своим орлиным взором, что собираются они в странном помещении. Но конспирация или секретность тут ни при чем. Просто наши славные архитекторы забыли спроектировать конференц-зал. И это, между прочим, отнюдь не самый важный из проектов. Намек на бездействующий поворотный механизм, а может и на другие, пока еще неизвестные Грайсу архитектурные ляпсусы, вызвал у собравшихся невольные смешки, первые с тех пор, как Лукас начал свою речь. Да, он, безусловно, умел выступать перед публикой, но публика бывает разная. Пока другие смеялись, человек, похожий на Джорджа Формби, поспешно вскочил и торопливо, но совершенно невнятно задал какой-то чрезвычайно длинный вопрос. — Простите, мистер Эйнтри, я что-то вас не понял, — проговорил Лукас. Да я просто спрашиваю, в архитектурных ли недостатках дела, и можно ли полагаться на вашу откровенность, когда вы говорите, что совет директоров не заседал тайно, имея в виду, что его посещает время от времени министр труда, энергично завершил этот бесконечный вопрос Лукас. Да, вы можете положиться на мою откровенность, мистер Эйнтри, мне нечего скрывать. Грайс к немалому изумлению Варта резко вздернул руку вверх, потом еще речи опустил ее вниз и победно прищелкнул пальцами. Ему никак не удавалось вспомнить, каким министерством управляет министр из конференц-зала под лакомщиком. Он знал его фамилию, сразу узнавал в телевизионных передачах, но хоть убей, не мог сообразить, чем он занимается, тем более, что кабинет министров непрерывно перетряхивали. Рассказывая Пам о министре, Грайс назвал его по фамилии, и она, естественно, решила, что ему известно, каким тот ведает министерством, а он не захотел признаться ей в своем невежестве. Стало быть, министр труда. Корзина, пожалуй, начинала понемногу проясняться. Когда меня перебил мистер Эйнтри, продолжал между тем Лукас, «Я как раз хотел особо подчеркнуть, что совет директоров искренне озабочен вашей судьбой, леди и джентльмены. Директора-распорядители могли бы, конечно, совещаться где угодно, но они настояли, что должны собираться именно в том учреждении, о котором пойдет речь, чтобы решать на месте все возникающие проблемы. Их, пожалуй, можно уподобить» попечителям школы, которые совершают ежегодную инспекторскую проверку. С другой стороны, мы, разумеется, не хотели трубить на всех перекрестках, что министр труда посещает, как он сам выразился, первую линию обороны, то есть учреждения, подобные Альбиону. Если вы спросите у меня, почему нам не хотелось об этом трубить, мы подойдем вплотную к вопросу о том, зачем я сегодня здесь. «Откровенно говоря, как вы, я думаю, уже поняли по скрытности администрации, мы действительно хотим скрыть от широкой публики, чем занимается Альбион. Потому что если публика про это узнает, нынешнее правительство падет». Лукас ненадолго замолчал, чтобы слушатели получше усвоили сказанное, а потом чуть-чуть изменил позу и слегка наклонился вперед, Словно бы предвещая сообщение чрезвычайной важности. Проповедник, да и только, подумал Грайс. Только вот кафедры ему не хватает. Итак, чем же занимается Альбион, и что же делаете в Альбионе вы? Мне кажется, многие из вас давно уже нашли ответ на этот вопрос, но, возможно, не решались до сих пор взглянуть правде в глаза. Вы ничего здесь не делаете, леди и джентльмены. Альбион, как и другие подобные ему учреждения, создан только для того, чтобы вы могли ходить на работу и не считались безработными. «Неужто вы не знаете, мистер Грайс?» — удивленно спросил его в типографии Копланд. «Наверняка знаете, и все мы знаем». Копланд был прав. Грайс уже догадался. Догадался, но не хотел этому верить. Он даже сейчас... Не хотел этому верить. И все остальные, по-видимому, тоже. Лукас опять на минуту умолк, и в зале повисла неловкая тишина. Любителям было не по себе, а вернее просто стыдно, как понял Грайс. Слышалось только шарканье подошв до скрипения кресел. Чтобы не смотреть друг на друга, все с отсутствующим видом разглядывали свои башмаки, пол под ногами, обшарпанные стены, потолок над головой. Все вы читаете газеты, леди и джентльмены, или, по крайней мере, можете их читать, свободного времени у вас достаточно. Вам известны экономические трудности западного мира и нашей страны, вы знаете, сколько у нас безработных, и знаете, что их число не уменьшается, а постоянно растет, Но вы, быть может, не знаете, что если подсчитать реальное количество безработных, если включить в статистику всех, кто не занят полезным трудом, хотя и числится работающим, то нашим надеждам на улучшение будет нанесен смертельный удар. Настолько гигантскими, поистине астрономическими цифрами обернется статистика безработицы. Вот почему в частности появились учреждения вроде Альбиона. Но, кроме того, считать вас безработными было бы несколько дороже, чем платить вам жалования. Да, леди и джентльмены, ваше жалование обходится налогоплательщикам чуть дешевле пособия по безработице. Вы ведь платите подоходный налог и пенсионную страховку. А главное, вас не обслуживает армия чиновников социального обеспечения. Представьте себе эту армию. И вы поймете, что Альбион существует не зря. Вам, так сказать, дана некоторая возможность заботиться о себе самим. А это, согласитесь, немаловажно. Однако не думайте, леди и джентльмены, что, создавая учреждения, подобные Альбиону, правительство намеревалось обеспечить вас приятными синекурами. Вовсе нет. По первоначальному замыслу предполагалось помочь мелким предпринимателям, поддержать их в беде. А если говорить без околичности, то правительство просто скупило маленькие фирмы, чтобы учредить крупные жизнеспособные концерны. Назовите это скрытой национализацией, если вам угодно. Да-да, вы можете назвать это скрытой или тайной национализацией, потому что о действиях правительства никто не должен был знать. Госпожи публики собирались представить дело так, что огромно неизвестно откуда взявшийся концерн скупает, расширяя сферу своих интересов, нерентабельные компании. Экономически это было бы очень выгодно. Маленькие фирмы пользовались всеми бы преимуществами централизации. Создается централизованный отдел закупок, Сырье закупают оптом, а не мелкими партиями, создается централизованный транспортный отдел и вместо у вечных грузовичков компании получают современные большегрузные машины. Создается централизованный расчетный отдел и упраздняются крохотные бухгалтерии. Представьте себе, леди и джентльмены, насколько все это выгоднее а централизованный отдел сбыта наладил бы деловые связи с такими далекими потребителями, до которых маленькие фирмы дотянуться, естественно, не могли. Я понимаю, леди и джентльмены, что на взгляд многих из вас правительство хотело заранее избавиться от ответственности. Если бы задуманный план провалился государственных чиновников никто не смог бы обвинить, потому что все делалось тайны В этом есть, конечно, доля истины. Ну, а если бы план удался? Подумайте, как окрепли бы надежды предпринимателей? И вся заслуга была бы приписана частному сектору. Ведь кроме вас никто даже не подозревает, что британский трест Альбион государственное предприятие. Нет, леди и джентльмены, Наше правительство заранее отказалось от заслуженной славы, потому что все твердо надеялись на жизнестойкость новых концернов. Но план, к сожалению, не удался. Альбион изначально был обречен, как и другие государственные концерны, вроде объединения экспорт. Помощь пришла слишком поздно, так называемые дочерние фирма Альбиона», столь внимательно изученные мистером Сидзом, просто отжили свой век. Мы еще не успели достроить это здание и набрать штат управленческих служащих, а они уже погибли. Погиблая типография Альбион, прародительница нашего Треста и маленькая экспортная фирма, породившая объединение «Экспорт», Короче, все государственные концерны оказались мертворожденными. Теперь-то мы понимаем, что была совершена ошибка. Маленькие фирмы не выдержали перестройки, необходимой для возникновения многоотраслевого концерна. Да, леди и джентльмены, затея с государственными концернами провалилась, обогатив нас горьким, как говорится, опытом. Внезапно Грайс услышал приглушенное хлопанье. Покосившись на варто, он увидел, что тот злобно бьет кулаком правой руки по ладони левой. Костяшки пальцев у него побелели. Но надо было думать, что же делать дальше. Оставить превосходные управленческие здания пустыми? Хорошая получилась бы реклама для британской экономики. А кроме того, леди и джентльмены, нам предстояло решить еще одну сложную задачу. Экономический спад вынудил многие фирмы заняться рационализацией своего хозяйства и резко сократить управленческие штаты, что привело к массовым увольнениям служащих. Да вы прекрасно это знаете, леди и джентльмены, ведь именно вашего брата безжалостно вышвыривали на улицу. Итак, заставить вас томиться в очередях за пособием по безработице, или как-то иначе устроить вашу судьбу. Вот что нам надо было решить. И мы решили создать Альбион в его нынешнем виде. Вам требовалась работа, леди и джентльмены, но работы для вас не было. С надеждами на сбытовой, закупочные, транспортные отделы пришлось распроститься. Дочерние компании Альбиона лопнули, и нам нечего было продавать, покупать и перевозить. Значит, надо было изобрести для вас работу. А когда задача поставлена, решить ее дело времени и техники. В современных коммерческих и даже промышленных фирмах большинство служащих замкнуто, если так можно выразиться, на своих же служащих. 80% управленческого персонала существует лишь для обслуживания 20% занятых собственно управлением. Они печатают, рассылают из письма. Обрабатывают и хранят архивные документы, заботятся о канцпринадлежностях, рассчитывают жалования, заменяют негодную мебель, готовят обеды, надзирают за лифтами, убирают мусор и прочее, прочее, прочее в том же духе. Так что мы всего-навсего скопировали стандартную контору, а как дополнение ввели частые реорганизации. Каждый альбионский отдел время от времени реорганизует. Это, впрочем, тоже характерная черта современных учреждений, и «Альбион» практически почти ничем не отличается от обычной управленческой фирмы. Однако мы нанимали все новых служащих, и вскоре нам стало немного труднее изобретать для них работу. Отдел питания, к примеру, разросся у нас до невозможности, так же, как литерные службы. Эти службы, казавшиеся вам, кстати, сказать, особенно таинственными, обрабатывают, как вы правильно установили, цифровые данные, но на самом-то деле ничего таинственного в них нет. Они сравнивают цифры манхэттенских телефонных справочников за 1967 и 1973 годы. Номера телефонов там сгруппированы по-разному, а фамилии абонентов мы нашим служащим не дали. Так что сопоставлять эти цифры очень трудно. Мне говорили, что это просто адская работа, я буду весьма признателен, если кто-нибудь из вас предложит менее трудоемкое занятие для этих служб.